Вся компания грохнула столь оглушительным хохотом, что бокалы задревезяли. Видя, что серьезным остался один Бестужев, Драгун их сказал, — Ты, князь, конечно, не знаешь. Понимаешь ли, со времен славного короля-матеша в марморожских коронных рудниках добывали золото и возили его обозами по тамошним диким местам. Замок пропращура нашего Ферри располагался как раз поблизости, и означенный рыцарь, Настолько близко к сердцу принимал заботу своего короля, что, порой, собрав в атагу верных людей, пытался избавить его величество от забот по перевозке пары мешков золотой рудой. Увозил он эти мешки, правда, совсем не в направлении столицы, а если уж соблюдать историческую точность, в собственные подвалы. Так что смело, можно сказать, занимался золотыми рудниками. Снова грянул всеобщий хохот, лысый Ферри, без малейшего смущения, пожал плечами «Ну, что поделать, милейший князь?» Времена были старинные, можно сказать, романтические. На многие вещи смотрели иначе, и благородному рыцарю их в укор не ставили. Я имею в виду тогдашнее общественное мнение. — Вот именно общественное мнение! — хохотал расходившийся драгун. — Сам-то его величество грозный король Корвин этокой ему помощи нисколько не одобрял. В конце концов, получилось так, что славного рыцаря В весьма торжественной обстановке и при большом стечении столичного народа разлучили с буйной головой. И, тем не менее, все обстояло крайне благородно. Глазом не моргнув, ответствовал Ферри. Другое дело, если бы мой славный предок украл золотую посуду с королевского стола, вот это, безусловно, было бы недостойным дворянина поступком. А забавы на лесных глухих дорогах у того славного времени были свои традиции, которые нам сегодня кажутся странными. Так что упреки твои, любезный Альберт... «Помилуй, Бог, я тебя, точнее, твоего славного предка, и не упрекаю!» — жизнерадостно загромыхал драгун. «Я просто завидую, что это был не мой предок!» «Ты знаешь, князь?» — обратился он через стол к Бестужеву. «Головы-то пращура Ферри лишили, но он оказался крепким орешком, и место, где прятал золото, не выдал, как его не расспрашивали, ну, в соответствии с незатейливыми нравами той эпохи. Твердил, что все потратил, на ветер пустил». И все досталось наследничкам, а те оказались людьми благоразумными и выждали достаточное количество лет, пока не отошел в мир иной король матиш и не забылась эта история. «Я просто завидую, Фэри, Снова грянул хохот. Завязались громкие, порой бессвязные разговоры. Бестужев давненько уж подметил, что барон то и дело поглядывает на его бухарскую звезду, прям-таки любуюсь, с неприкрытой завистью. Ну да, среди его многочисленных регалий таковой не усматривалось». Бестужев ухмыльнулся про себя. Похоже, он рассчитал все правильно. Не зря предпринял необходимые шаги, и оба филера несколько часов рыскали по антикварным лавкам Вены. Ручаться можно, что расчет окажется верным. Пользуясь тем, что в разговор его пока больше не вовлекали, он украдкой разглядывал залу и вскоре высмотрел странный предмет, нисколько не гармонировавший с окружающей обстановкой. В дальнем углу... Возле крайнего окна стоял предмет, весьма напоминавший аппарат уличного фотографа. Ящик из полированного дерева на солидной треноге, высотой чуть ли не в человеческий рост. Вот только объектива у него что-то незаметно. А задняя стенка определенно сделана из матового стекла. Очень похоже, что это и есть тот аппарат, за которым гоняется столь много народу. Крайне похож на описание из патента. Там то же самое изображено». Он мысленно усмехнулся, барон, беседуя с лысым Ферри, так и косил глазом на бухарскую звезду, так и косил, будто кот, оказавшийся рядом со стеклянной витриной молочника, где сметана разлета в жбаны, а слева — целая ванночка. Пить приходилось наравне со всеми, но Бестужев, благодаря богатому опыту, в общем, не казался белой вороной и не чувствовал пока себя настолько хмельным, чтобы это начало мешать работе. — Ага! — В разгульное веселье вдруг вкрадывалась очевидная диссонансная нотка, неведомо откуда возник леврейный лакей, которого вроде бы никто не подзывал, и, склонившись к уху барона, что-то зашептал. По его бесстрастному лицу никак нельзя было определить, о чем идет речь. С равным успехом это могло оказаться известие о кончении государя-императора и сообщение о том, что любимая борзая барона наконец-то ощенилась. На простоватом лице барона вдруг изобразилась самая неподдельная и горячая радость. «Быстро, фриц!» — прикрикнул он на лакея. «Кудесника нашего суда! Все привести в должный вид, а потом убирайтесь, чтобы вами и не пахло. Господа, внимание, птички в клетке!» Подгулявшая компания, как отметил Бестужев, реагировала так, словно прекрасно знала, о чем идет речь,